Болезнь и смерть Благодаря превосходству македонского командования и оружия, война уносила не так много жизней. Гораздо хуже обстояло дело с болезнями, и тот, кто побывал на Востоке, знает, какие опасности таит в себе его климат. Эпидемии в армии Александра не было, однако малярия, и различные кишечные болезни время от времени наносили войску существенный урон. Достаточно ознакомиться со сведениями о числе приближенных Александра и Сатрапов, погибших от болезней. А ведь в этих случаях речь шла о людях, не знавших тягот походной жизни. Но как раз они-то больше подвергались всяческим соблазнам, чем маленький человек, и продолжали кутить и пировать в климате, который обычно карает за всякие излишества повышенной восприимчивостью к заболеваниям. С незапамятных времен македонине превыше всего ценили шумные пирушки и попойки, греки пренебрегали развлечениями подобного рода и предпочитали свободный дух и утонченные радости своих симпозиумов. На перах Александра сошлись обе традиции, и македонская, и греческая. Начинались они по-гречески, то есть сопровождались музыкой, беседой, ведь именно такие развлечения особенно любил Александр, но кончались македонским обычаем. Пить неразбавленное вино часто все завершалось самым безудержным пьянством. Во время этих ночных бдений царь предавался не только радостям пиршества, но и беседовал со своими приближенными, обсуждал с ними свои идеи, пытался увлечь своими замыслами. Он говорил много и охотно, рассказывал о своих планах и в общих чертах, и во всех подробностях, речь его была блестящей пленяющий, иногда даже преисполненный похвальство. Однако он говорил не только о своих успехах и планах. К пиршественному столу приглашались и музы, как серьезные, так и веселые. Рассказывались мифы, поэты, да и сам царь декламировали стихи. Александр требовал от певцов песен, от философов споров и речей. Здесь было представлено всё разнообразие духовного мира Эллады. Могло показаться, что это одна из афинских школ. Но на самом деле это была скорее школа Александра. Более того, какая-то особая её форма. На пирах всегда присутствовал определённый круг приближённых царя, именно здесь он управлял ими. А делать это было намного труднее, чем управлять империей. Не исключено, что именно во время ночных празднеств Александру удалось побороть своеволие чванство и спесь своих сподвижников. Можно было мириться с тем, что они напивались, приводили к концу пира гетер и ссорились между собой. Да и сам царь был не прочь повеселиться вместе со всеми, он пил и тоже напивался. В последние годы царь, по-видимому, пристрастился к неразбавленному вину. Ему нравилось сильно напиваться. Как-то он даже вызвал на состязание, кто больше выпьет самого завзятого кутилую пьяницу, друга своего детства Протея. Александр оказался слабее Протея, откинулся на подушки, и кубок выпал из его рук. Теперь царь бросал вызов судьбе уже по-иному. Некогда он рисковал жизнью и не щадил себя в кровавых битвах, Теперь же он как будто стремился к опасности, которой подвергается каждый человек, ослабляющий себя алкоголем в лихорадочно-знойной Месопотамии. Врачи предостерегали его. Да и судьба Гефестиона могла быть для него уроком, но... Александр чувствовал себя богом и сыном Омона, ведь сам Асклепий не должен был отказать ему в помощь. В Тарсе... Александру удалось преодолеть смертельную болезнь. Он победил болезнь на реке Яксарт, перенес самые тяжелые ранения. Чего же еще ему было бояться? Может быть, это была та самая гибрис, которая была свойственна, например, и Цезарю? Гибрис, не позволявшая царю стать осторожным. Так он сам легкомысленно накликал на себя беду, когда судьба вызвала его на последний поединок. Ведь уже во время экспедиции по Ефрату и Палакоту царя коснулось дуновения смертельной лихорадки. Наступил июнь. Более знойным стал ветер пустыни, проникавший в лабиринт домов Вавилона. Царский лагерь напоминал девятной и хлопотливой пчелиной улей. Только что закончились похороны и погребальные празднества в честь Гефестиона — И траур по умершему другу был снят. Теперь предстояла неделя, полная радостного ожидания и напряжения, после чего царь, армия и флот отправлялись в дальние страны. Проводились последние подготовительные работы, устраивались празднества и пиры. Как всегда перед началом любого предприятия совершались торжественные жертвоприношения, войску было выставлено богатое угощение. Александр пировал со своей свитой. Только что закончился роскошный пир в честь неарха и флота. Уже брезжило утро, и царь почувствовал себя усталым. Но тут медий отпрыск фессалийского княжеского дома пригласил его на короткий веселый завтрак. Царь охотно принял приглашение. Ему нравился Медий. После смерти Гефестиона он предпочитал его общество всякому другому. Это был третий грек в ближайшем окружении царя после Неарха и Евмена. Царя мало заботила ревность македонин, Он приблизил к себе фессалийца, так как ценил его естественное и непринужденное поведение, тонкий ум и литературные увлечения. Итак, за ночным пиром последовал еще один, утренний. Потом царь принял ванну, удалился к себе и проспал весь день. В этом опять-таки был весь Александр. Он всегда оставался самим собой, делал все, что ему хотелось. Он немало не обращал внимания на суету и волнение, сопряженные с началом экспедиции. Неарха он знал достаточно хорошо и полностью на него полагался. К вечеру царь вновь был бодр и велел передать медию, что посетит его. Александр не предчувствовал, что наступили последние счастливые и веселые часы, уготованные ему судьбой. Вокруг Александра собрался тесный кружок из двадцати его приближённых. Как всегда были приглашены телохранители, в первую очередь, конечно, Пердика, несколько военачальников, командующих войсками, только что прибывшими с Запада, затем Неарх и Евмен, из греков ещё Филипп, личный врач царя, один инженер, два аристократа из Фессалии и из Фракии, Александр предстал перед своими приближенными во всем блеске гения, сияя радостью и весельем. Он декламировал отрывки из Андромеды Еврипида, пил за здоровье своих сотрапезников, но не слишком ли велика была жажда, мучившей царя? Могло показаться, что он хочет погасить внутренний жар, и, может быть... Врач уже заметил, что начинается сильная лихорадка. Когда к утру Александр вернулся во дворец, то почувствовал не только усталость, но и жар. По привычке он выкупался и попытался поесть. Однако начался приступ, вынудивший его прилечь тут же в купальне. Сильная лихорадка и полная беспомощность, столь характерные для малярии, Обрушились на него. Когда приступ прошел, Александр не смог подняться, и его на носилках отнесли к алтарям, чтобы он мог совершить там обычные жертвоприношения. Потом его перенесли в его покое, где царь до вечера отдыхал. Вечером он призвал к себе военачальников. Четко и твердо Александр дал указание о порядке начала экспедиции, на четвертый день должна была выступить армия, на пятый флот. Вместе с флотом в поход отправится и царь. Так он назначил сроки не только для войска, но и для себя самого. Возможно, приступ был только следствием ночных пирушек, и царя постигла одна из эпизодических лихорадок Востока, а не опасная болезнь. Однако ощущение свинцовой тяжести томило Александра. Былые годы, годы войны царь провел в непрестанных военных походах и маршах, в мирное время часто менял место пребывания своего лагеря, и теперь ему также не терпелось переменить место. С наступлением темноты он приказал отвезти себя на берег Ефрата в летний дворец, некогда построенный Навуходоносором и перестроенный недавно Гарпалом. Здесь ему стало лучше от прохлады и дуновения свежего воздуха после давящего зноя Вавилона. На другое утро он смог подняться, но остался в спальне, запретил пускать к себе посетителей и не отдавал никаких приказов. К себе он призвал только медиа и провел с ним весь день, беседуя и играя в кости. Военачальником он назначил явиться на следующее утро, полагая, что будет чувствовать себя лучше». Однако поздно вечером начался второй приступ. Короткие перерывы между приступами указывают на то, что царь заболел самой тяжелой формой малярии — малярия тропика. Всю ночь Александр метался в постель. Осознавал ли царь нависшую над ним опасность? Понимал ли он, что стоит перед самой трудной битвой в своей жизни — ведь он всегда побеждал с помощью своей божественной силы. Поэтому он и назначал себе сроки, и непременно должен был их соблюсти. Вновь наступило утро. Приступ прошел. Александр смог принять ванну и принести жертву богам. Несомненно, он ощутил настоятельную необходимость совершить этот священный обряд. За счастливый исход экспедиции жертва уже была принесена, а теперь сам Титан нуждался в помощи богов. Затем он принял флотоводца Неарха и подтвердил, что все остается в силе, как было определено ранее. Через три дня флот выходит из гавани. Нярх долго просидел у царя, но в кости они не играли. Они говорили об их общих планах, об исследовательских экспедициях и океане. Сила духа должна была помочь царю побороть слабость тела и страшный недуг». Но следующий день принёс с собой третий приступ невероятной силы. По-видимому, он и был решающим для исхода болезни. Возможно, даже Александр почувствовал это. Ведь со всей свойственной ему волей и упорством этот всемогущий человек пытался побороть демонические силы, таящиеся в лихорадке. Находясь в жару, он принял ванну, совершил жертвоприношение. Вновь призвал к себе военачальников. Несмотря на озноб и жар, он объявил, что сроки должны быть соблюдены, и все подготовлено к завтрашнему дню, назначенному к выступлению войск. Вечером царя принесли в купальню. Приступ прошел, но общее состояние больного не улучшалось. Особенно тяжелой была следующая ночь. Утром... Вновь начался сильный жар. Чтобы хоть как-нибудь его умерить, больного перенесли в беседку на берегу пруда. Собрав всю свою железную волю, Александр вновь совершил жертвоприношение. Когда жар спал, он собрал военачальников, дал приказ выступать, говорил даже о новых назначениях в армии, но на следующий день Александр чувствовал себя уже совсем плохо а потом вновь начался приступ лихорадки. С трудом царю удалось совершить еще одно жертвоприношение. Несмотря на это, Александр все еще думал о начале экспедиции, хотя установленные сроки были нарушены. Он захотел вернуться во дворец и повелел, чтобы туда прибыли высшие военачальники. Это был его последний приказ. Александр еще повелевал, Как он привык, сообразуясь со своей безграничной волей и властью. Но разве волей и власть этого человека, который теперь боролся со смертью, не были всегда безграничны? Разве он не победил с их помощью персов, не заставил повиноваться своих сподвижников и войсковое собрание? Разве дельфийская пифия не вознесла ему хвалу как непобедимому богу? Разве он не был правителем мира и сыном ОМОНа, и хотя он теперь боролся с недугом, как любой смертный человек, неужели он не выйдет победителем из этой борьбы? Примечание. Пифия. В Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах. Но преодолевая жар и лихорадку, и надеясь на выздоровление... Он все же думал не только о своем земном существовании, но и о своей поистине божественной идее, об империи, о новом прекрасном мире, который еще не был построен и ждал своего завершения. Он думал об Аравии и Карфагене, о великих стройках, о слиянии наций, о человечестве. Если на самом деле существуют божественные силы, они должны помочь ему. Но воля и власть, ОМОН и Осклепий на этот раз оказались бессильны. По-видимому, организм царя, очень ослабленный ежедневными приступами малярии, не мог сопротивляться сразу двум болезням. Второй болезнью было либо воспаление легких, либо вызванное малярией скоротечно протекающая лейкемия, белокровие. Поэтому не прекращался жар, постоянно мучивший больного. На следующий день силы больного совсем иссякли, Александра перенесли во дворец, где он задремал, но когда проснулся, то уже не мог говорить от слабости. Он еще узнавал своих военачальников. Пердикко не отходил от ложи больного, и, умирающий, передал ему кольцо с царской печатью. С каждым днем в покоях больного становилось все тише, а вокруг дворца росло беспокойство и волнение. До тех пор, пока не были отменены приказы о начале экспедиции, войска не теряли надежды и веры в силу своего всепобеждающего царя. Но когда прошли все назначенные сроки, а известия о больном становились все менее утешительными, когда военачальники стали переговариваться друг с другом только шепотом, возникло страшное подозрение, перешедшее затем в уверенности. Любимый царь уже умер, и это пытаются скрыть. Старые воины, теперь это были уже не те люди, которые бунтовали в описи и отказывались идти вперед на Гефасиси, а верные воины, разделявшие с царем невзгоды, опасности и победы, собрались и проникли во дворец. Их пустили к умирающему, и они проходили один за другим, без оружия, осторожно и тихо ступая мимо царя, который не мог уже говорить, и приветствовал их только движением глаз. Чудом казалось, что он еще жив. Последнее, что он видел на этой земле, были его верные воины. Надежды уже не было. После того, как помощь не пришла ни от ОМОНа, ни от богов Греции, приближенные в отчаяние решили просить ее у вавилонского бога-врачевателя. Местные жрецы наставили их, как совершить обряд, и, помощь от болезни. Мрачен был ответ божества. «Для царя лучше оставаться там, где он пребывает теперь». На следующий день наступил конец. Все кончилось. Аравийская экспедиция, всемогущая власть, претензии на божественное происхождение, всепобеждающая воля, беспримерное творческое начало, планы мирового господства, империя. Остался человек, который тихо уснул, чтобы никогда уже не проснуться. Вечером... 28 дессея, приблизительно 13 июня, Александр умер.